Чувство близкой опасности не покидало ее теперь ни на минуту. Она не понимала его природы, как не понимает плотоядный, высокоорганизованный зверь, почему обходит ловушки и западни, если только там нет пищи приманки, и он не очень голоден. Или как младенец от рождения, знающий, что такое край – и способна остановиться и удержаться на самой его кромке. Жёсткий пост и заторническая жизнь в подземелье обострили многие чувства. Однако сколько она ни прислушивалась к себе, сколько ни просеивала сквозь сердечное решето свои страхи и сомнения, не находила даже самого мелкого семени опасности. Но опасность существовала. Весело над головой и давило, как двухметровая толща земли. Иногда и начинало казаться, что всё это обманчиво, что в подземелье, как в могиле, невозможно сохранить природную чуткость и осторожность. Тогда она уходила по ходу к реке и подолгу стояла, затаив дыхание и закрыв глаза. Молиться в такие минуты было нельзя, ибо Молитвы укрощают чувство страсти, приводят даже самую возмущённую душу к покою и умиротворению. Она слышала в себе древний, предвещающий глаз, иначе мимолетной интуиции или предчувствием, но слышала лишь то, что сло не из глубины, с поверхности, те глухие биения голода, терзания ума переживающего за близкого человека и свою горько-сладкую женскую тоску, от которой не тревожится, а поют песни. Древний обычай странников ждать там, откуда проводили в путь, основывался на той же способности и возможности чувствовать всё, что происходит либо может произойти с путешествующим. Оступился он, у тебя подвернулась нога. У него ёкнуло сердце, твоё затрепетало. Стоит только сойти с места, удалиться от ростани, как сразу можно безвозвратно утратить эту тончайшую, едва уловимую и обоюдную связь, поскольку странник, бродящий где-то за тридевять земель, чувствует ту единственную точку, где его ждут и молятся о нём, то место, к которому он обращается ежечасно в мыслях и молитвах. Она уже знала, что придётся уходить отсюда, так и не дождавшись спутника. Однако оттягивала этот решительный момент, ибо там, на поверхности земли, с каждым часом всё ближе и ближе подкатывала весна и вместе с нею грешная и естественная жажда обновления, который притуплялась даже чувство опасности. И дни стояли тёплые, солнечные, Снег сгоняло так быстро, что даже на том берегу у леса образовались проталины. Но этого было сейчас мало, и Вавила часами стояла в недрах каменной плотины, будто в храме, молилась о своем путнике, а сама выглядывала, искала приметы необратимости в природе, которые вселяют в сердце надежду, радость близкой весны. «Кажется, есть все». Нымолкаемое кипение тетеревиного тока, крохотные ручейки, избегающие со склонов, но ещё замерзающие в тени, глухой треск льда, стремящегося оторваться от берегов и всплыть вместе с вмороженной тяжестью камня. Однако нет какой-то малой, но важной детали, без которой это могучее шевеление ещё ничего не значит. И вот увидела Трессагуски, порхающие по сваям, и вытаившим камням вдруг слетели с налёт и пошли выписывать хаотичные дорожки крестиков. Началось. Однотонный гул потока будто бы стих на некоторое время, затем охнул протяжно и загудел. Вода пребывала на глазах, притопляя камни и ледяные юбчонки на сваях, медленно подступала к ногам и наконец хлынула из сплении на лёд, потекла верхом, отчего вся река ниже мельницы стала небесно-синей. Столь стремительное половодье в раз оживило пространство, пахнуло настоящей весной, пред ощущением скорого тепла, пробуждения, казалось, вся природа встрепенулась от сна. Открыла глаза и теперь сладко потягивается, щурясь на утреннее солнце. Стылая земля, сугробы и намороженные по берегам таросы ещё сулили холод, снег, зимние метельные дни, однако поворот уже произошёл, и ничто не могло остановить весны, ибо Господь уже покрестил лёд птичьей лапкой. На четвёртый день работы, день лука пришёл с хорон смущённый и растерянный. Поскобрил глину с рук, сгрёб в кучу вислые усы. Кажу, промазав я, кажу, не у хату, у конюшню вылез. А хата правее была. Вавило постаралась убедить его, чтоб не копал больше, мол, из конюшни в избу можно и по огороду незаметно проскочить. Но старик и слушать не захотел, сказал, что обязательно исправит, как только люди уедут из деревни. Агриппина Давыдовна в тот день вообще не спускалась вниз, обихаживала и отвлекала непрошенных гостей. А дед попадал в схорон через баню, уйдет туда вроде бы вино курить, сам же под землю, и роет. А вот когда ошибочно прокопал ход в конюшню, то ли с горя, то ли приезжие с толку сбили – Но загулял надолго. Вавила никогда в жизни пьяных не видела. Рассказывали, будто человек от зелья потешный делается. Не зря, но и вы, сыновья, смеялись над отцом. Тут в ужас пришла. Старик словно больной стал. На ногах не стоит, кривляется, рожи корчит и бормочет невообразимое. Царица, ты ж я тебе дворец вырою и из земли вылазить не буду. Что кажешь, всё исполню. Только с милусь и не отдавай Малороссию поганым ляхам. Жена его забрать не может, боится с хорон выказать чужакам. А тебе вот ходят по деревне, кино снимают, а сами высматривают, что оты со двора никак не уходят. И если даже улучшит минутку и достанет старика, то он опять наровит под землю, как только без надзора останется. Чтобы не видеть деда в безобразном состоянии, Гавила начала убегать к реке. Так он всё равно не отстаёт, ползает по норам и зовёт, пока не свалится и не уснёт где-нибудь. А начало стало, как мирская жизнь начинает липнуть к ней, будто репей. Не зря старики предупреждали, невозможно в воду войти, не замочившись. Казалось, можно избавиться от мира, отринуть его, возвести молитвенный обережный круг, дабы защититься от грязи и мерзости, но люди эти жили в таких страданиях и муках, каких давно не ведали на соляном пути. Всё это продолжалось, пока приезжие были в деревне, и когда наконец уехали, Агриппина Давыдовна так заголосила, что плач её донёсся до подземелья, хотя никакие другие звуки сюда не проникали. Боярышня знала, что мир говорлив и криклив, но такого она никогда не слышала, и потому опять удалилась в свой каменный храм и там простояла до глубокой ночи. Молитвами утешила душу, укрепилась и вернулась в схорон. Но только прилегла с именем, причищенным устах, как ощутила тихое смятение. Перед взором забурлила полая весенняя вода, несущая с собой ожидания радости, счастья и телесной неги. Освобождённая от оверик плоть, будто вскрывшаяся река, не взирая ни на что, клокотала на камнях и стремилась выплеснуться из берегов. Не в силах совладать с собой она встала, и весь свет на ощупь пошла ходом к старой мельнице. Ночная река казалась мягкой, бархатной. Она наплывала тихо и мощно по всей ширине от берега до берега. Затем, переламываясь, почти безмолвно падала вниз на сваи и камни, но не разбивалась, не дробилась о них, обнимала, обласкивала и что-то говорила им, бормотала, словно... Опившиеся зелья, оскотившись вниз, расплывалась от блаженства и покоя. Это бесконечное движение зачаровывало, притягивало воображение и томило душу. Боярышня встала на камень, склонилась, умыла руки и лицо, но вода показалась тёплой и не освежала. Тогда она сняла одежду, протиснулась между сваей, забрела в ледяной поток и окунулась по горло. Холод отрезвил. Стуча зубами, она оделась и заспешила обратно в схорон. Несколько минут тело оставалось тупым и бесчувственным. В просветлённой голове молитвы творились сами собой. Однако, выбравшись из норы, она ощутила, как болезненные иголки начинают покалывать грудь, живот и бёдра, вызывая приятное жжение и тепло. В могилу легла на топчан Укрылась полушубком и вроде бы задремала, а может, просто на миг потеряла чувство реальности и не ведала, что творила, поскольку очнулась от сладкого жара во всем теле. Туго завязанный плат почему-то валялся на полу, а коса наполовину распущенная. Вовремя ангел крылом опахнул, отогнал бесов. Боярышня спустилась на колени, взяла четкие шаги, но вместо молитвы заплакала, и будто приговоренная на казнь с чувством неотвратимости нашла в трепье ножницы, открыла потаенную дверь и поползла с тихими неуемными слезами, будто грешница ко кресту. Дед Лука ход в конюшню пробил низкий, к концу так и вовсе ползком можно было пробраться. Упершись в земляную стену, Авилла ощутила пространство над головой, встала на ноги, дотянулась руками и сдвинула тяжёлую доску. Выход был рядом с яслями. В темноте было слышно, как жеребец хрупает сено и переступает копытами. Она выбралась из норы, нащупала его шею, повинилась: "Прости меня, батюшка", и начала стричь густую гриву. Конь есть перестал склонил голову и замер. Боярышня срезала волос, завязала в пучки, чтоб не путался, и приступила к хвосту. К зелёной травё от растёт успокоила. Будет чем гнус гонять. Вхороне она разложила волос, прочесала его руками, очистила от мусора и разделила на пряди. Будет мне шёлково сорочка каждую прядь свила в тугую, после скрутила вдвое, отчего пряжа получилась суровая, будто проволока, из самых длинных связала основу, что покрывала от горла до талии, затем по ней начала плести сеть с мелкой клеткой, чтоб даже малая рыбка не выскочила, и когда заканчивала, хитрое рукоделие не удержалась из остатков пряжи выплела по переду две розы с шипами и лепестками покрывающими грудь. Ножницами концы уделок обстригла коротко, вывернула в лосиницу на лицевую сторону, полюбовалась работой, пожалела, велую бы нить ещё пропустить. Взяла обмыло и пошла на реку. А там уже заря поднимается. Ночь пролетела как один час. Тщательно выстирала волосиницу, прополоскала в проточной воде, ещё раз протянула мокрые узлы, чтоб не расползались, встряхнула и тут же примерила. Так хорошо, что я снимать не буду. Пришла в свою земляную келейку, легла без молитвы и впервые за последние дни уснула, как только закрыла глаза. Разбудила её Агриппина Давыдовна. Пришла с веничком полмести. Должно быть, заметила ссор оставшейся после работы. Не поднимая век, Вавила полежала несколько минут в надежде, что старушка уйдёт. Совестно убрать за собой надо было. Они и так не понимают обычаев, а здесь и напугаться могут. Да вспомнила о стриженного коня. Ничего не скрыть, лучше уж покаяться в тайных грехах. Агриппина Давыдовна уходить не собиралась, вымила с хорон, бросила мусор в лохань под умывальником и присела в изголовье. Боярышню голову приподняла, откинула дублёнку и села. Отвыкшее уже от вирик тела обжигал огонь, прикоснуться к себе и вдохнуть больно. Зато голова оставалась ясной. "Здравствуй, бабушка", сказала смиренно. Прости ради Христа. Она же сползла с лавочки, встала на колени, трясущимися руками взяла ее руку и вдруг поцеловала, неумела, ткнулась мокрым носом. «Матушка, царица, ты же нас прости, шо не признали. Кажу видели, святая, кроткая и повадками панночка» то же ж истину не разглядели и не разумили якою щасть к нам у хату пришло что ты что ты бабушка вavila руку отняла хотела поднять старушку но та обхватила ноги взмолилась помилуй нас с дином с жалься матушка коли ведали что царицу бог послал на божнечку посадили ты молились Боярышня насильно оторвала её от себя, посадила на топчан. Сказывай, что случилось? Почему меня царицей называешь? Як же называть, коли царица? Кто, такой сказал. Ты, Кондрат, говорил боярышня, а люди, что кино снимать приехали, прямо казали: "Царица". Ты что же, бабушка про меня говорила людям? Не, вини сами говорили: "Девчина с шокомачью пришла, княгиня велика и царица, и фамилию назвали Углицка. Плохо дело, бабушка, видно уйти мне придётся". Не дождавшись Юрия Николаевича, "Да зачем уйти? Мы тебя сховаем, никто не ищкует" як мой чоловік про спиться пошлю схорон новий копати то да що покошка на ріку була коли дуже нравиться тобі на воду глядіти нічого не нужно обрвала її боярышня позови мені кондрата івановича Старушка опять попыталась в ноги броситься, запричитала: "Ты не требо нам Кондрата, він же ж не розуміє, що це таке цариться, выдаст милиции, а мы тебя ластивку от всякого лиха оградим. И как Юрий Николаевич возвращается, обоих сховаем. Благодарствую, Агриппина Давыдовна. Уходить мне след. Ижели те люди малу такую пустили" Рано или поздно найдут. Только вот в толк взять не могу, что они затевают. Царицу тебя посадить хотят. Кино приехали снимать. Та не шукали. Какая же я царица? Уже ли не видишь? Странница. Девка лесная. Кажу, я у телевизора и сериал глядела, зашептала почтарка. Там девчину у огород привезли совсем дико, а вина оказалась с дочкой самого головы и невестой богатой. Тайна тебя, отче, видничила, гляжу, истина царица. Ложь несусветная, не называй меня так. Добре, добре, не хочешь, не буду, мгновенно согласилась старушка, я ж разумию, тайна. И Кондрата Ивановича пусти ко мне». — Ущу, матушка! — разволновалась еще больше. — Тельки у нас с дидом просьба, велый-ка. Христом Богом молю, не откажи. Трясующаяся рукой достала из-под фартука узелок. — Прими от нас гроши, тут-то монетки старые, но золотые. Берегли у Малороссию поехать, да и как узнали, кто у нас в схороне ховается. Всунула в руки и отпрянула. Вавила развязала на свой платочек а там те самые монеты, что сопличье срезала и старикам пожертвовала, рассыпав в норе. Значит, нашёл их дяд Лука. Зачем мне эти денежки? Не возьму, попыталась отдать, но старушка руки спрятала и опять запричитала. Так, послушай меня, матушка, возьми от нас з дідом гроші, як тебе царицю посадят, викупи малороссію от ляхов, щоб єдина держава була, щоб одне громадянство. А ми з дідом тут останемося помирать. Та й не гляди, що мало грошей, коли всі українці дадуть постолько, в пору буде. Ляхи вини до да золотожадні, поторгуються тольку, те і согласяться. А ти викупи. Мабуть, и кончится наша муки